Глава десятая. И снова Белекас пошел за группой. Очень хотелось посоветовать, чтобы хоть внутри здания больше никто не использовал шатер молчания. Но он все же промолчал. Не стоит выдавать таких специальных познаний в тайных проникновениях. Пусть в Аргенте лучше знают его сугубо, как гранд артефактора в сфере некромантии. Натыкавшиеся на группу грандмагов и архимагов патрули и случайные прохожие попросту исчезали. Трупы убирали из коридора в ближайшую комнату, а если в ней кто-то находился, их тоже убивали. Никакого шума не было и без шатров молчания. Внутри здания их все же не использовали, в отличие от крыши. Получалось, знали-таки, что могут нарваться на датчики сигнализации. Просто пользовались бесшумными заклинаниями и подхватывали тела, не давая им упасть на пол». Белекос обратил внимание, что в комнатах было много книг, образованием сектантов занимались серьезно. Долго блуждать по этажам не пришлось. На третьем этаже обнаружили толстую дверь из металла, которую охраняли четыре человека. Голвунд шепотом отдал приказы, и группа тут же атаковала. Тела охранников улетели дальше по коридору, увлеченные глыбами льда. Дверь взломали вместе с куском стены вакуумным тараном. Она так и влетела внутрь охраняемой комнаты. Белека с краем глаза успел заметить в комнате какую-то женщину в компании двух мужчин. Но они оказались грандмагами, и внутри большой комнаты начался ад. Атакующие кастовали мощнейшие заклинания, обороняющиеся тоже себе ни в чем не отказывали. Белекас благоразумно отошел подальше в коридор. Драться его не нанимали. «Я попасть случайно под раздачу было бы глупо. Конечно, тут же в коридор повалили сектанты из комнат. Белекас убивал их, только если они натыкались на него, не видя его под скрытым. Концентрация заклинаний высшего уровня в одной комнате, пусть очень большой, превысила порог разумного, и эта часть здания начала разваливаться. Белекас отошел еще дальше по коридору и прикинул пути эвакуации на случай, если здание окажется непрочным. Но нет, его стены оказались достаточно крепкими. Все ограничилось обрушением самой комнаты, одной из ее стен и двухэтажей над ней. В следующую минуту бой переместился на улицу, а затем все стихло, и вскоре аргентская группа вернулась в здание. «Враги сбежали порталом», — с досадой сказал Голван Белекосу. «Ну, хоть Груэлла точно погибла. На этом все». «Кондрак считаю закрытым. Спасибо за добросовестную работу на аргент!» Пока шел разговор, члены группы уже разошлись по зданию, расправляясь с сектантами. Белекас попрощался с главой аргентской группы, затем выпрыгнул из окна третьего этажа и медленно опустился в ров из зомби при помощи планирующего заклинания. Он был снова под скрытым, так что живые мертвецы его не заметили. Грандмак внимательно изучил и ров, бегающих по нему в возбуждении от звуков битвы с зомби. Видно было, что они совсем не свежие, их сделали десятки лет назад, но уровень у них был высокий, хоть и не самый продвинутый. «Еще кто-то серьезно настроен на развитие?» — подумал он. «Правильно я сделал, что не продал им ритуал. В мире вполне хватает и крупных государств, которые постоянно создают проблемы грандмагам одиночкам — А если еще и секты замахнутся на такую же власть, то ничего в этом хорошего точно не будет. Надо их ограничивать. Белека знал, что в здании, которое сейчас зачистит группа из Аргента, точно будет богатая добыча. Уж если внутри оказались грандмаги, то ясно, что это не рядовое отделение. Жаль, что ему никак не примазаться к дележке. Но таковы правила для нанятых на отдельную работу специалистов. «Ничего не поделаешь, придется удовлетвориться только гонораром». Бросив последний взгляд на зомби во рву, он выбрался оттуда и открыл портал домой. «Эх, жаль, что в его городе нельзя завести такой же вот живописный ров с зомби вокруг дома. Это могло бы стать неплохой рекламой для его бизнеса, своеобразной визитной карточкой. Но города схватится за сердце, стоит ему только озвучить такое предложение». А переехать за город, имея столько врагов, как он, это фактически разослать им приглашение прийти и попытаться его убить, не стесняясь никакими ограничениями, принятыми в крупном городе. Эйсон, столица аргента. Когда вошли в зал для малых приемов, Марта нагляделся и громко сказал Граф Ригарский, вы со мной пойдем к королю. Остальные отдыхайте, думаю, самое страшное уже позади. Я заметил, как дернулось лицо одного графа из ближников принца. Видимо, он считал, что тот должен был его с собой к королю захватить. Он расстроился, не подозревая о том, что и я расстроился. Мне эти походы к королю самому не были нужны. Тащил бы к нему лучше этого своего фаворита. Вот зря он обзавидовался. Я с ним охотно поменялся бы. Вот только Мартин будет решительно против». Надо же не только поддакивать и восторгаться тем, что принц сегодня особенно умен и талантлив, а по делу говорить, на что его ближники, увы, не способны. К королю мы попали в самый разгар совещания. Там кипели такие страсти, что поначалу никто, кажется, и не заметил появления еще двух человек. Ну да, все планы сорвались. Ни жениха для Белы, ни желанного сотрудничества с Бельбой после свадьбы. Наконец сам король нетерпеливым взмахом руки усадил выступавшего камергера и сказал, — Мартин, ты только оттуда. Как обела себя чувствует, не сильно переживает? Когда сейчас уходил, у нее истерика началась. Отец, я, конечно, рад, что она спаслась, но ты мог мне сказать, что у нее появился такой серьезный артефакт, я бы меньше переживал за сестру. У меня чуть глаза на лоб не полезли. Мартин, конечно, наследный принц, но выдвигать претензии отцу при да еще в такой ситуации, когда король имеет все основания быть неуравновешенным, кризис все же. А самое паршивое, что Мартин и всех присутствующих вовлекает в свои внутрисемейные разборки, на своего сына король не будет долго сердиться, а вот на тех, кто стал невольным свидетелем ссоры с ним. «Я буквально на днях его для нее раздобыл, сын». Неожиданно мягко ответил Драск. И рассказал бы, да не успел еще. Так что скажешь, как нам поступить? Забыть про Бельбу и все наши усилия, как про кошмарный сон, или искать другие варианты реализации начатых планов? Фух, похоже, в кризисных ситуациях король готов отойти от своего привычного имиджа, полновластного повелителя Аргента. Или у него именно с Мартином настолько тесное отношение что он позволяет ему себя критиковать. Может, для него это способ подготовить будущего короля в его лице? — Как скажешь, так и сделаем, отец. Я, честно говоря, пока еще не пришел в себя после покушения и не очень хорошо соображаю, что это за атака была такая, что горбены не смогли защитить четыре гранд-мага, шедших рядом с ним и Абелой. Я уже молчу, что шесть архимагов из числа телохранителей вообще погибли прямо на месте покачал головой наследный принц. Судя по тому, что мне уже сообщили, это опять некромантия, нахмурился король. Я и не знал, что такое то ли заклинание, то ли артефакт существует. Мы наведем справки, но надо быть готовым к тому, что результат будет не скоро. Значит, я правильно понимаю, что пока у тебя нет никакого мнения по поводу того, что мы должны сделать. И после этих слов король так посмотрел на Мартона, что лично я понял, что лучше бы все-таки у него появились хоть какие-то идеи. Выражение лица Драско прямо говорило, что для принца, которого он сделал наследным, уклониться от обсуждения важного вопроса под предлогом шока и растерянности — плохая идея. — Логично, что тут сказать. Работа короля не будет протекать всегда только в мягкой и приятной обстановке. И Мартин тоже понял прозрачный намек отца, собрался прямо на глазах и выдал. — А какие у нас есть еще варианты по Бельбе, отец? — Выдать обелу за отца Горбеда? Так ему уже давно за сотню лет, и он, собственно, на этот возраст и выглядит. — Это-то не проблема, — довольно кивнув на слова принца, задумчиво сказал король. Проблема в том, что никто не поверит, что в его физическом состоянии он еще сохранил рассудок, чтобы осознанно жениться. А так, несколько лет-то он еще протянет, и при его жизни мы еще сможем через обелу пытаться управлять Бельбой. Но велики риски, что после его смерти, а она не за горами, легитимность этого брака немедленно поставит под вопрос». И не только заинтересованный в признании его недействительным совет десяти бельбы, но и могущественные монархи других стран. А поскольку у твоей сестры, естественно, не будет ребенка от настолько древнего старика, то ее власть над страной будет очень непрочной. Ребенка, конечно, мы могли бы заполучить и другим путем, — король усмехнулся. Но никто не поверит, что он сын короля». Так что это плохой вариант. И эта королевская династия всегда будет шаткой и в любой момент может быть обрушена. Такой судьбы я, бели не желаю». Я аж зауважал Драска. Хорош, он выдал расклад, причем практически сразу же после смерти наследного принца Горбеда. Мартон устало развел руками в надежде на то, что король перестанет его расспрашивать. Видя выражение лица короля, я сильно усомнился, что у него получится соскочить. В это время знак королю, что у него есть что сказать, подал лорд Жарден, который на пару минут отходил в сторону поговорить по коммуникационному порталу. — Говори, лорд! — кивнул ему король. — Ваше Величество, только что со мной связался двоюродный брат короля Бельбо Шандор. Он практически прямым текстом сказал, что видит себя в роли следующего короля Бельбы и просит руки принцессы Абеллы в обмен на нашу поддержку. Король хмыкнул. — Что скажешь, Мартон? — спросил он сына. Ну, как я и думал, продолжает его готовить принимать важное решение. — Насколько нам известно от надежного источника, при этих словах Мартин покосился на меня. У Шандора имя звучно, но прозвище в народе весьма неблаговидное. «Подлый. По возрасту он больше приемлем для моей сестры. Ему 49 лет, но вряд ли он получил это прозвище от народа просто так. Возможно, в его лице мы приобретем слишком непопулярного монарха Бельбы, но при этом он не станет марионеткой. Какой мог бы быть отец Горбеда? Где подлый, там и глупый. Он может создать кучу проблем». «Браво, сын! Я прям-таки восхищен твоими словами!» — воскликнул король. «Сам думал об этой ситуации примерно так же. Ну, если не Шандор, то кто же?» «Бастард короля Несман», — пожал плечами наследный принц, — единственный кандидат, помимо этих двух. И, в отличие от них, он популярен в народе. Но главная проблема с ним, что он сидит в заключении. Поскольку действующий король практически утратил разум, вряд ли он сможет приказать освободить Несмана, даже если мы очень попросим. А насколько мы знаем, при любой попытке с ним связаться без разрешения короля, его немедленно убьют. Так-то в дворце все разболталось. Короля его слуги не особенно уважают, но тюрьму и узника в ней по-прежнему охраняют очень строго. Видимо, опустошение казны этого участка не коснулось». — А если мы с узником не сможем связаться, — спросил король, — то возникнет вопрос, есть ли смысл нам его освобождать и рассматривать в качестве претендента на корону, — снова пожал плечами Мартон. — Сначала с ним надо все же переговорить, убедиться хотя бы в том, что он находится в своем уме после столь длительного заключения. И что он действительно будет благодарен, если его освободят, и сделают новым королем и предложат в жены принцессу Абеллу из Аргента. Еще надо прощупать, на какие условия он согласится, чтобы Аргенту было выгодно его правление в Бельбе. Он находится в достаточно отчаянном положении, чтобы мы могли потребовать от него божественной клятвы. Но так будет только до того, как мы его освободим, если вообще придумаем, как это сделать». — Потому что тогда он окажется на свободе и осознает, насколько популярен в народе, который очень сочувствует ему. Тогда уже он будет выдвигать условия. — Мой мальчик! — Драск вскочил с трона, шагнул к Мартану и обнял его. — Из тебя получится отличный король Аргента. Не то, чтобы я готов освободить трон для тебя вот прямо сейчас, но я очень впечатлен тем, насколько ты сегодня зрело осветил ситуацию. И я с ним был согласен. Вначале-то Мартин сглупил, заявив, что плохо соображает, сразу после нападения. Скорее всего, так оно и было. Я и сам в своей жизни встретил много людей, которые в жесткой ситуации напрочь теряли способность рассуждать. Он мне даже очевидный шаг наподобие того, чтобы послать Белекаса за убийцей, пришлось ему подсказывать. Но потом наследный принц успокоился, взял себя в руки, собрался достаточно неплохо, изложил все, что узнал и лор с заседаний Совета Десяти, исходя из интересов Аргента, а не Бельбы. Наблюдать за этим, в принципе, было интересно. Правда, я тут же задумался над последствиями этих рассуждений. Если им нужен узник, то кто пойдет к нему на переговоры? Кто будет его освобождать?» Что-то появились у меня на этот счет определенные ожидания. Король тут же развеял всякие сомнения, сказав, «Нельзя тянуть. Совет десяти бельбы, наверное, тоже совсем не прочь первым переговорить с узником, навязав ему свои условия, и предпримет для этого определенные усилия». На этих словах король впервые посмотрел на меня. «Ну, ясно, что будет дальше». «Граф Оригарский», — сказал Драск. «Нам необходимо проникнуть в камеру кузнику. Сможете оказать содействие?» «Эх, король-король, вот так, прикуси народа, выдавать мои умения. Несколько придворных сановников посмотрели при этих словах сначала на меня, потом на Жардена весьма удивленно. Почему, мол, король обращается к графу Ригарскому вместо Жардена, который должен заниматься подобными вопросами?» «Я постараюсь найти нужных специалистов», — обтекаемо ответил я. «Если не получится, то обращусь за помощью к лорду К «Счастью, Драск хоть не сказал при всех, что я лично должен туда идти. И, думаю, сейчас уже понял намек, что я не желаю раскрывать свои способности всему двору. Король все же, у них полно информации проходит в виде намеков». «Драск понял. Более того, поддержал мою игру и справился». Да, разумеется, лорд Жарден окажет вам все необходимое содействие в выполнении этого поручения, данного вам, как одному из наследников короны. Ну, вот так-то лучше. Наверное, король подумал, что я не хочу афишировать свои возможности по проникновению на охраняемые объекты, чтобы не запятнать свой титул, подобной несолидной для графа деятельностью. Меня же это волновало по-прежнему в последнюю очередь. Начнется война с демонами, и все эти титулы пойдут кобыли под хвост. Важно будет только на какой ты стороне, и что конкретно делаешь в этой войне. Для меня гораздо важнее, чтобы при любом крупном тайном проникновении на закрытую территорию в городе тут же не думали о некоем Эйсоне. Мне еще Валеру в скорости надо отомстить, а для этого придется залезать в здание клана Раскат Грома. — Громкое будет дело, так что не надо, чтобы слишком много народу знало, на что я способен. — Отец, нам понадобится с божественной клятвой для Несмана, — сказал принц. — В нем должно быть указано, в чем именно он будет подчиняться Аргенту. Включим побольше обязательств. — Это непростой вопрос, сын, — покачал головой король. — С обязательствами важно не превысить разумную меру. — Что ты имеешь в виду, отец? Слишком много обязательств перед аргентом плохо. У короля со временем неизбежно появятся советники, ориентированные на интересы Бельбы, и они будут говорить ему, что условия его освобождения унизительны, и Бельба должна стать полностью независима от аргента. Неизбежно заронят сомнения в уме короля». — А дальше уже останется только один шаг — нанять лучших специалистов в мире по трактовке божественной клятвы таким образом, чтобы ее можно было нарушить, не получив наказания от богов. И поскольку короли практически не ограничены в деньгах, какой-то из специалистов обязательно справится с этой задачей. — Значит, — задумчиво начал принц, но Драск договорил с него. — Обязательства должны быть минимальными. Бельба всегда будет союзником Аргента. Обязательно поддержит его в случае нападения другого королевства на Аргент. Окажет всевозможное содействие в случае, если мы сами затеем какую-то войну. Разумные условия. Ничего, что будет слишком, ущемлять суверенитет Бельбы. И в этом случае великие шансы, что чувство благодарности короля за то, что вы освободили из тюрьмы... И дали ему корону. Будет десятилетиями гарантировать хорошие отношения аргента с бельбой. Ну и, естественно, при условии, что Белла тоже не забудет про свою родину. Ты прав, отец. Об этом я не подумал, признал Мартон. Какие твои годы, сын, какие твои годы, этому ты обучишься, махнул рукой король. Насколько было бы легче, соображай, король Бельбы, хоть что-то. — Вполне может быть, что он сам бы отдал приказ выпустить единственного оставшегося сына из тюрьмы, а так он даже не в состоянии понять, что ему говорят. — А что будем делать с королем после того, как освободим узника? — Вернем в Бельбум, пригласим авторитетных лекарей со всего мира. Они вынесут вердикт, что он не может управлять государством, и тут же коронуем Несмана, — ответил король. — после чего начал раздавать указания, видимо, решив, что урок для наследника можно уже и завершить. «Значит, решено. Камергер, займись текстом клятвы, что нужно будет передать узнику в камеру. Лорд Джордан и граф Оригарский, составьте план, как попасть к нему в камеру и как его вытащить оттуда, если он даст нужную нам божественную клятву. Ситуация непростая, действовать нужно быстро». Тут Жарден, вновь с кем-то переговорив в стороне, подскочил к королю по его разрешению и доложил что-то шепотом. «Новости от моих людей, посланных на охоту за убийцей», — громко сказал Драск. В «Возмездие настигло ее, она мертва. Но поймали ее в логове секты новой практики. Получается, что за оба покушения ответственна эта секта. Есть ли у кого-то соображение почему?» «Как эти сектанты вообще посмели выступить против интересов Бельбы и Аргента? Может ли быть, отец, что их нанял совет десяти?» — воскликнул Мартон. И тут же замотал головой и, извини, сглупил, мы бы знали об этом. И последними словами оплашал уже по-крупному. Фактически он сейчас в присутствии большого количества людей выдал важную тайну, что нам известно, что происходит на совещаниях, Совета десяти Бельбы.